Глава восьмая. Слова и дела. Отстрелялся. Последний экзамен или испытание, как тут принято говорить, сдан. Ох, и попил у меня крови этот чертов комитетчик, на каждом предмете валил, чуть ли не загонную охоту устроил, язва такая. И все равно не у Спасибо хорошей памяти и ускорению мышления. Правда, после каждого экзамена из кабинета я вываливался взмыленный и уставший. Трудно так часто переключаться из обычного режима в ускоренный и обратно. Вот и сейчас, полюбовавшись на очередное «Превосходно», закрывшее последнюю свободную строку в таблице, я привалился спиной к стене и тяжело вздохнул. Голова гудит, как колокол. — Ты как, Кирилл? Горский отстрелялся раньше и уже привычно дожидался меня у дверей кабинета. Как-то так сложилось с самого начала этой эпопеи с испытаниями, что мы стали дожидаться друг друга после очередного экзамена. Нашли друг в друге достойного собеседника. «Ха! Кирилл!» Я открыл глаза и уставился на приятеля. «Да все в порядке. Отхожу от боя». «Это да». «Гонял тебя три зуб знатно, аж тут слышно было», — покивал он. «Не повезло, что в этом году он от комитета в выпускную комиссию вошел. Зуб у него на домашних». «Тогда уж три зуба, исходя из фамилии», — фыркнул я, нехотя отлипая от стены. «А с чего он так неровно дышит к нашему брату, не знаешь?» Горский замялся. «Что, неужели не знает? Не верю. За прошедшие две недели я уже успел убедиться». Что познания Михаила просто бескрайнее, когда касаются окружающих людей и событий в нашем тихом пригороде. Да была там какая-то темная история. Я, честно говоря, не интересовался промямлил Горский. Ну, и черт бы с ним, с этим попечителем, отмахнулся я. Накатила волна расслабления. Организм осознал, что я больше не собираюсь изматывать его многочасовыми зубрёжками и теперь радовался предстоящему отдыху. «Михаил, у тебя какие планы на остаток дня?» «Хм, вообще-то отец хотел пригласить тебя на ужин», протянул он и, наткнувшись на мой недоуменный взгляд, пояснил. «Фонарик, помнишь? Очень он батюшку заинтересовал». «Фонарик? А, ну да, помню». Как-то в ходе очередного спора с Михаилом по поводу Руники использовал свою подделку в качестве примера, да так и забыл забрать его. И чем он ему так приглянулся, — поинтересовался я. — Вот уж не знаю, — развел руками Горский, но тут же спохватился. — В смысле, отец говорил что-то о двух пустых режимах, но мне было не до того, так что в детали я не вникал. — Понятно, — кивнул я. — Вот ведь догадливый Иван Федорович. Это же он, получается, не смог разобраться с инфракрасным и ультрафиолетовым свечением. Хм. Ладно, раз пригласили, схожу, хоть познакомлюсь с мировой знаменитостью. Не шучу. Его действительно знают не только в Новгороде, но и в Европе, и на Востоке, что ближним, что дальним. Даже очерки его за рубежом печатают». Уже стоя у калитки своего дома, я заверил Михаила, что не забыл о приглашении и обязательно загляну в гости в восемь вечера, после чего распрощался с приятелем. А дома меня ждал скандал. Хельга каким-то образом узнала, кого именно прочат юнцом на «Феникс», и, сорвавшись со службы, явилась домой, чтобы устроить подлым заговорщиком большой бэмс. «Крики, почему не предупредили, и как вы могли?» Постепенно вылились в выспреннюю речь о том, что Анаде не нанималась нянькой экстраптивому, необразованному мальчишке и не намерена вытирать сопли мелкой помоечной... «Договаривай, Хельга», — попросил я, опершись плечом на дверной косяк. «Мелкой помоечной крысе? Ты же это хотела сказать?» Дядька Край все непривыкну называть его Мироном, как следовало бы смачно сплюнул прямо на ковер гостиной, смерил дочь разочарованным взглядом и молча вышел из комнаты. «Рик, Кирилл!» — забормотала Хельга. «Продолжай, что замолчала!» — поинтересовался я. «Это же правда! Я действительно крыса, только не помоечная, а трюмная!» Так нас называли горожане, вахтовики и поселившиеся в Меллинге отребье, ищущие контракта. Хотя сами они, пожалуй, хуже крыс. У них был выбор — уехать или остаться в той бочке дерьма, в которую превратился Меллинг, и жить по новым, откровенно людоедским законам. У меня такой возможности не было, близкие и мертвые документов нет, а твоему отцу уж извини, в начале этой эпопеи я не настолько доверял, чтобы поселиться с ним под одной крышей. Да и сам он тогда почти тут же угодил в гарнизонную тюрьму и вышел оттуда только через месяц. За это время я успел организовать себе вполне приличное жилье, нашел заработок, не престижный, да, зато честный. «Извини, возможности жить на полном пансионе в каком-то училище, спать на чистых простынях и питаться трижды в день, заодно получая уважаемую профессию, у меня тоже не было. Но я справился своими силами. Заметь, я никого не грабил и ничего не воровал, хотя мог бы, наверное. Что может быть проще, чем подстеречь какого-нибудь пьяного матроса в темной подворотне, пристрелить его и ограбить?» Но нет, вместо этого я ползал по ржавым остовам китов в любую погоду, в жару и холод, корячился, искал что-то, что может принести мне честный доход. Ты знаешь, каково это? Просидеть в 20-градусный мороз 4 часа в железном ящике размером метр на три, пытаясь снять чудом уцелевший купольный датчик давления. Я знаю. Наловчился, научился, работал. И смог сам обеспечить себе все то, что ты получала на блюдечке с голубой каемочкой. Одежду и чистую постель, толковые инструменты и оружие. Не поверишь, у меня даже ванная и теплый клозет были, их я тоже сделал своими собственными руками. И имущество свое я отстаивал сам, вполне успешно. Так что кто кому сопли должен вытирать, ты выросшая на всем готовом, не знающая, с какой стороны браться за гаечный ключ или нож. Собираешься приглядывать за мной. Смешно. Трюмная крыса меньше всего нуждается в присмотре домашнего ухоженного котенка. Закончив свой спич, я смирил Хельгу взглядом, но, в отличие от края, не стал портить ковер и, махнув рукой, отправился в свою комнату. «Пора собирать вещи. А что?» Если я правильно понимаю, то обещание выполнено. Все испытания сданы на превосходно, а значит, пора представиться капитану Феникса. Надеюсь, мне не откажут в немедленном заселении в Кубрик. Но прежде чем я добрался до своей комнаты, меня тормознул хмурый дядька Край, то есть Мирон, прямо на лестнице. Не знаю, что хотел сказать мой опекун, настроения вести душесчипательные беседу у меня не было поэтому я просто протянул ему выуженный из внутреннего кармана табель. Отец Хельги, кажется, понял мое состояние, потому что взял листок и, пробежав по нему глазами, слабо улыбнулся. — Молодец, — тихо проговорил он. — Завтра отправимся в порт для представления Горятиничу. — Кирилл, ты не дурак, понимаю, — вздохнул я, смирившись с тем, что разговора все же не избежать. Она вспылила, она так на самом деле не думает. Мне нет до этого дела, дядька Край. Уже нет. Я с ней поговорю. А смысл? Кому от этого станет лучше? Ей вряд ли. Нотации, даже по делу, настроение еще никому никогда не улучшали. Мне? Как я уже сказала, мне нет до нее дела. Тебе? Сомневаюсь, что бы ты ни сказал, помириться у нас не получится. По крайней мере, в ближайшее время... — А о доверии я и говорить не буду. Не знаю, как Хельга, а я ей доверять, как тебе, уже не смогу. Извини. Так зачем тогда воздух сотрясать? — И что, оставить ее с этой дурью в голове? — рыкнул Завидич и вдруг сгорбился. — И когда же она успела-то, а? — Что именно? — уточнил я, аккуратно вынимая из ладони дядьки Мирона чудом не несмявшийся табель. «Ханжой стать!» — буркнул он и, вздохнув, кивнул в сторону моей комнаты. «Ладно, иди отдыхай». Пожав плечами, я сложил лист табеля и, убрав его обратно во внутренний карман пиджака, пошел в комнату. «Отдыхать». «Ну да». испортила мне Хельга настроение. ПМС у нее, что ли? Или она действительно считает меня помоечной крысой из жалости, взятой отцом на попечение? «Да к черту! Какое мне дело, что думает эта Фифа? Хочется ей, такой благопристойной и приличной барышне, думать обо мне, как о каком-то клошаре? Вперед из песней! Тем более, что последние полтора года именно им я фактически и являлся. Обижаться на правду было бы глупо, не так ли? Но отчего ж тогда так противно на душе?»